Спор о трех главах. Собственно говоря, отторгнутые Четвертым Вселенским Собором в Халкидоне сочинения нашлись только у Феодорита, епископа Кирского, и Феодора, епископа мансуетийского. Они были написаны в рамках полемики с Александрийским архиепископом Кириллом, ныне признаваемым святым чьи идеи использовались монофиситами. Третий епископ Эдессы Ива имел неосторожность в письме похвалить труды Феодора. Все три епископа скончались в мире с церковью, то есть не были осуждены лично и пользовались авторитетом у православных Востока. Западное духовенство – Болезненно и непримиримо относившееся к монофиситству усмотрело в трактате Юстиниана стремление умолить роль Халкидонского собора, что могло стать пробным камнем на пути к открытому монофиситству или компромиссу с ним на неприемлемых условиях. Монофиситы, в свою очередь, считали упомянутых епископов несторианами, с которыми расходились сильнее, и противоборствовали яростнее, нежели чем с православными. Дело в том, что и Феодорит и его были осуждены и низложены как несториане на Эфесском соборе четыреста сорок девятого года, и как раз в четыреста пятьдесят первом году в Халкидоне их восстановили и приняли в каноническое общение. Феодор умер задолго до четвертого вселенского собора феодорет действительно бывший когда-то активным нестарианином являлся автором широко известной церковной истории текст сохранился до нашего времени точка зрения согласно которой инициатором осуждения трех глав был именно феодор аскида разделяется многими историками Но есть и другое мнение, а именно, что еще раньше в период прений с монофиситами в 532 году сам Юстиниан впервые обратил внимание на данную проблему. Эдикт Юстиниана в отношении Феодорита, Феодора и Ивы не сохранился. До нас в сочинении епископа Гермионского Факунда дошли лишь Название трех глав этого документа об осуждении каждого из них греческое кефалайя головы главы имеет как и в русском языке двоякий смысл, поэтому, когда речь идет о трех главах, уже неясно, что имеется в виду: сами епископы или разделы документа, хотя Юстиниан говоря о нечестивости трех глав имел в виду первое а тем временем в италии энергичный татила мало помалу организовал сопротивление уже немногочисленным и плохо обеспечиваемым отрядом Юстиниана. ведь теперь основные ресурсы уделялись востоку командование императорской армии было разобщено И Татило отметил свое вступление на престол переходом через По и разгромом византийских отрядов под Фаэнцией. Затем готы двинулись на юг. Миновав Рим, Татило овладел Беневентом, осадил Неаполь и весной 543 года взял его. Назначенный императором префект Притория Италии Максимиан, Человек не очень опытный в военном деле, был не способен противостоять Татилле. Новый король успешно применял особую тактику. Разрушал захваченные крепости и стены в городах, дабы они не могли послужить в будущем опорой врагу, и тем самым принуждал имперские отряды к сражениям вне укреплений, чего они не могли делать из-за своей слабости. По отношению к пленным и мирным жителям, особенно к старой римской знати, Татило вел себя предельно корректно. Напротив, начальники римского византийского войска вместе с солдатами грабили достояния подданных императора. Не было тех оскорблений и распущенностей, которые они не проявили бы. Начальники в укреплениях пировали вместе со своими возлюбленными а солдаты, проявляя крайнее неповиновение начальникам, предавались всяким безобразиям. Таким образом, итальянцам пришлось переносить крайнее бедствие со стороны обоих войск. Поля их опустошались врагами, а все остальное сплошь забирало войско императора. Сверх того, мучаясь муками голода, вследствие недостатка продовольствия, Они же подвергались всяким обвинениям и издевательствам и без всякого основания смерти. Солдаты, не имея сил защищать их от неприятелей, наносивших вред их полям, совершенно не считали нужным краснеть и стыдиться того, что делалось, и своими проступками они сделали варваров желанными для италийцев. Лагофет императора Александр по прозвищу Псалидион Ножницы требовал от римских сенаторов денег, якобы присвоенных ими во времена Теодориха, разорял их и без того немало пострадавших. С населения взыскивались налоговые недоимки двадцатилетней давности. Татило, между тем, направлял в Рим прокламации которых противопоставлял умеренности готов, жадность пришельцев и предлагал свою защиту. Все это, конечно же, не добавляло италийцам стремления к сопротивлению. Восстановление суровых по отношению к простому народу римских законов на территории Италии привело к массовому бегству рабов и колонов, непрерывно пополнявших войско Татилы. В итоге, к концу 544 года византийцы лишились значительной части своих завоеваний на Западе, правда Рим все еще был у них.